ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вечер был чудесный. Вино неплохое, кресло мягкое. Я сидел на веранде своего арендованного дома и смотрел в океан. С нового оклада снял себе личное холостяцкое житье и съехал от Димки с его подругой. Наслаждался тем, что никуда не надо бежать, ехать, лететь или плыть. Тем, что никто за мной не гонится. Шпионские игры закончились. Настала тихая, спокойная жизнь государственного служащего. Ну так вот, сидел я себе на веранде, наслаждался закатом под вино или вином под закат, не знаю. И тут раздался стук в дверь. Никого я в этот вечер не ждал. Кто мог заехать, позвонили бы заранее, так что явно посторонний. Я подошел к двери, включил свет на крыльце, посмотрел. На пороге стоял мужик, помоложе меня, повыше и поспортивнее. А лицо при этом гладкое и сытое, как оно бывает у чиновников в телевизоре. Гавайка, шорты, шлёпанцы, здешняя форма одежды. При этом бледный, явно недавно в наших краях. И барсетка на руке висит. Опа, неужто соотечественник? Я открыл дверь. «Влад? Влад Воронов? Тебе привет из-за ленточки». «От кого? Может, вовнутрь войдём, или так и будем на всю улицу орать?» «Визитер мне не понравился, но детей мне с ним не крестить. Опять же интересно, за каким лешим он не поленился приехать?» Я посторонился и пропустил его внутрь. На веранде поставил полуночному гостю складной стул с другой стороны стола, а сам вернулся в свое кресло. Второй бокал доставать не стал. «Какими судьбами к нам?» «Да вот, поехал в отпуск и попросили к тебе зайти». «Кто попросил?» «Серьезные люди, Влад. Очень серьезные». Я отхлебнул вина и через стол молча посмотрел на визитера. Он не нравился мне все сильнее. Было видно, что собеседник ожидает от меня вопросов или хотя бы каких-то эмоций. Выждав немного и не получив желаемого, он с явным неудовольствием продолжил. «Что же ты, Владик, натворил в новой Одессе, а? Залез куда не надо, подставил серьезных людей, а серьезные люди они обид не забывают». «Вот оно как». Не имея возможности попасть на остров напрямую, новомосковские власти организовали визит сюда туриста из-за ленточки. Интересно, зачем? Хотели бы убить или похитить, сделали бы это без предупреждений. Значит, чего-то им надо от меня, именно на моем месте. Интересно, пугать будет или попытается купить. Я еще отхлебнул вина и снова ничего не сказал. «Так вот, Владик, чтобы эти серьезные люди тебя простили, придется очень постараться». «Ага. Значит, пугает. Интересно, чем меня можно напугать, если я сижу на острове и никуда не собираюсь? Заодно и послушаем. Телефон в нагрудном кармане старательно записывает наш разговор. Дойдет этот придурок до конкретных угроз или общими словами ограничится? Законы-то тут местные, никакие изоленточные связи не спасут. Один мой звонок, и отправится недалекий шантажист дороги строить лет на несколько». А вообще прикольно наблюдать, как этот лощеный круглолицый персонаж пытается выглядеть страшным. Топырит подбородок, смотрит из-под лоби. Детективов низкопробных он осмотрелся что ли? «Раз ты такой крутой хакер, для начала...» «Если твои серьезные люди такие же клоуны, как ты, то единственное, что мне угрожает – умереть от смеха». Мой собеседник затыкается на середине фразы и смотрит недоуменно. Похоже, для него ситуация, когда его кто-то прерывает непривычно. Еще через какое-то время до него доходит смысл сказанного. Он краснеет, надувается и начинает орать неожиданно тонким голосом. «Ты что думаешь? Здесь спрятался и все? Не забудь, у тебя еще родители там остались!» А вот тут у меня просто сорвало крышу. Все-таки должно быть на свете что-то неприкосновенное. Дети, старики. И когда эта лощеная мразь вспомнила моих родных... Я в этот момент наливал себе вино, поэтому бросил ему в рожу бутылку, без замаха, одним кистевым движением. Он дернулся назад, складной стул предсказуемо сложился, и мой визитер оказался на полу, а потом и до стола руки дошли. Этот стол я с трудом двигаю, когда спокоен. Он добрых 2 метра в длину, метр в ширину и сделан из какого-то неподъемного дерева, массивный и крепкий, но в тот момент сил хватило». Я рывком поднял свой край стола и перевернул его на незваного визитера. Сначала торцом по ногам, а потом и всей плоскостью по телу. Раздался грохот и хруст. Почему-то подумалось, что гостевой стул придется покупать новый. А вот о гуманизме не думалось совершенно. Посетитель моложе меня и физически крепче. Пистолета под рукой нет. Если бы дошло до мордобоя, еще неизвестно, чем могло закончиться. А мне этот хрен лощеный нужен живым и сговорчивым. «Надо поспрашивать его про упомянутых в разговоре серьезных людей и мчаться спасать родителей!» Машинально осмотрел стол, порадовался, что он цел. «Из-под столешницы торчит голова незваного гостя!» Подошел, потрогал. Вроде дышит, и сердце бьется, но без сознания. Вот и славно, кстати, а то я не некромант, чтобы мертвых допрашивать. Согнул средний палец фалангой вперед, от души нажал лежащему под носом. «Рекомендую, хороший способ, когда нужно кого-то в чувство привести». «Гораздо лучше, чем по щекам хлопать». И да, сработало. Пациент застонал и задергался. Нажал еще раз. Дождался вскрика и открытых глаз. И сказал, повторяя интонацию одного знакомого полицейского. «Ну что, очухался, дружок? Рассказывай». «Больно!» «Это еще не больно. Больно будет сейчас». Я снова нажал, наконец-то увидел осмысленный, хоть и полный боли взгляд, и повторил. «Рассказывай». «Кто ты такой? Каким боком ты к этому делу и кто тебя послал?» «Да иди ты!» Молча разгибаюсь, встаю на стол одной ногой, другой радостно марширую. Снизу хрип. «О, гад! Что ты творишь?» «Иду, как ты и сказал». «Еще раз медленно. Кто тебя послал?» «И каким боком ты сам к этому делу?» «Я сейчас сдохну, и ты ничего не узнаешь!» «Логично, в общем-то, и не поспоришь». «Слезаю со стола. Под ногой хрустят осколки моего любимого бокала. Поднимаю с полу стеклянную ножку с острым краем, нагибаюсь к придавленному, демонстрирую новый инструмент. Говорить ты сможешь и без глаз. И втыкаю стекляшку ему в бровь. На человеческом лице множество кровеносных сосудов. Они не глубоко под кожей и охотно кровят. Жизни такое кровотечение не угрожает, но очень больно. И льется красиво. Так и теперь». Полторы капли крови из пореза на брови мгновенно залили глаз. Совершенно целый, между прочим. Пациент взвизгнул, дернулся как от удара и чуть не вылез из-под стола. Пришлось снова сесть сверху. «У тебя остался еще один глаз. Мне продолжать или будешь рассказывать?» «Да, да, все расскажу, только не режь!» «Вот идиот, рассказал бы сразу, был бы целее. И заикаться бы не начал». «Кто тебя послал, кто ты сам и почему послали тебя?» Придавленный затороторил с такой скоростью, что я едва успевал понимать и задавать наводящие вопросы. Сам он сотрудник по особым поручениям одного из российских нефтяных королей. Король на орденские льготные кредиты строит в Новой Одессе нефтеперегонный завод. Кредитов набрали на порядок больше, чем реально нужно для стройки. И лишнее пустили в оборот. Хороший доход, жалко терять. А тут мы с проверкой, как им всем показалось. Когда не удалось нас прихватить по горячим следам, провели тщательное расследование, определили настоящие имена и места жительства. Из нас троих, про Димку они так и не узнали, выбрали меня как наименее стойкого. Хотели запугать и склонить к сотрудничеству. А для богатых людей поездки в новый мир доступны без особенных проблем. Вот и отправили сюда моего нынешнего посетителя с железной, как им казалось, аргументацией. «Почему прислали тебя, а не кого-то из профи?» «Мне сказали, что риска никакого, и ты сразу согласишься, да и раньше ездил с шефом». «А если не соглашусь, то тебя и не жалко, так?» «Что они сделали с моими родителями? Похитили? Ну, говори!» Острый осколок в моей руке оказался у второго глаза визитера. Он снова дернулся и завизжал. «Не знаю! Правда, не знаю!» Я чуть отодвинул стекляшку. «Сколько вас?» «Я один. Дорого очень сюда ездить». «Когда возвращаешься назад?» «Как обычно, через три дня». «Связь какая?» «Нет никакой связи. Вернуться и доложить». «Как попал сюда, на остров Ордена?» «Приехал на Нью-Хевен. Там меня встретил Мартин. Привез сюда на шаттле. Это регулярный рейс между островами». «Знаю. Кто такой Мартин?» «Мартин Блюм. Он здесь, в Ордене работает». «Где он сейчас?» «Не знаю. Я один приехал. На такси». Так, полежи пока, я быстро. Начинаю вставать, поскальзываюсь и падаю. Тут же звенит стекло, сверху сыплются осколки и щепки. Переворачиваюсь на четвереньки и бегу к входу в дом, не обращая внимания на боль в ладонях и коленях. Сзади как будто кто-то быстро-быстро рубит бревно. Глухие тупые удары один за одним. И еще стекла осыпаются. Дверь в коридор приоткрыта. Не с моей комплекцией пролезать в такие щели, поэтому толкаю дверь и рыбкой ныряю в коридор. Пол там идеально гладкий, удается доскользить на пузе до входа в спальню и закатиться туда. Мой маневр не остался незамеченным. На противоположной стороне коридора появляются сколы и трещины, снова летят щепки и пыль. Внутри дома вовсе не слышно этих странных тихих выстрелов, только глухой стук попаданий в стены и треск ломающегося дерева. «Здешние стены не предназначены для обороны. Сплошные тонкие доски и картон. Любая пуля прошивает такой дом насквозь. Одна радость. Неведомый стрелок не в курсе, где конкретно я сижу. И вероятность меня зацепить невелика. Но она есть, эта вероятность. Поэтому прячусь за кровать. Изголовье и из нож здесь из того же толстенного дерева, что и стол. Уж лучше такая защита, чем никакой. Тем временем выстрелы стихли» хороший вариант у стрелка кончились патроны и он сейчас уйдет плохой вариант он перезарядится и пойдет в дом искать меня совсем плохой вариант у него есть гранаты или много керосина но думать об этом не хочется от слова совсем лихорадочно вспоминаю автомат у меня лежит в тире лен эту бандуру возить туда сюда пистолет пистолет должен быть в сумке для поездок на стрельбище И ура! Я в прошлый раз так устал, что не донес сумку до кладовки. Бросил прямо в комнате. Выкапываю сумку из-под кучи грязной одежды. Аккуратно расстегиваю молнию. Руку внутрь. Ура! Я вооружен! Сдвигаю назад кожух затвора. Во каким мудреным словам научили меня в тире. Он застревает в заднем положении. Интересно, а где патроны? Вспоминаю, что сил последний раз хватило только по-быстрому почистить пистолет. А зарядить уже нет. Снова лезу в сумку, начинаю искать подвеску для магазинов. Нахожу, достаю их по одному. Все пустые. На веранде тем временем хруст стекла. Потом снова звук вбиваемого топора. Только на этот раз не в стену. Лихорадочно ищу в сумке коробку с патронами. Ее нет. Вспоминаю, что расстрелял все, что с собой было. А купить новых собирался на обратном пути и поленился. Стало очень холодно. Заболели порезанные руки и колени. Навалилась апатия. Хочется, как в детстве, накрыться одеялом с головой. На веранде снова хруст и возня. От этой бабайки одеяло не спасет, к сожалению. Подул ветерок, шевельнул занавески. Вот я дебилушка. У меня же окно совсем рядом. Встаю, сбрасываю стопор, открываю. До земли метра полтора. Москитной сетки нет, поскольку нет комаров. Благословенное место этот остров. Снова хруст на веранде. Спрыгиваю вниз и бегу за угол. Ногам больно, тапки я потерял еще в доме. За рядом декоративных кустов стоит мой прокатный чайно-джип с непроизносимым названием. Тихо приоткрываю дальнюю от дома дверь и вползаю за руль. Ключи здесь прятать не принято, так и валяются на панели. Вставляю, поворачиваю. Ура! Мотор схватывает мгновенно. Втыкаю первую и бросаю сцепление. И сразу газ в пол. Недовольный автомобиль плюется облаком вонючего дыма, но исправно выскакивает на дорогу. «Втыкаю вторую, с визгом разворачиваюсь в сторону города. Перед капотом оказывается какая-то мелкая машинка в расцветке такси. С хрустом врубаюсь бампером ей в передок. Две с половиной тонны китайского железа в очередной раз подтверждают законы физики. Такси отлетает с дороги, путь свободен. Гоню дальше. После будем разбираться, что за идиот запарковался в неположенном месте. Некогда мне сейчас дорожную полицию ждать». За поворотом перевожу дыхание и почти сразу вижу впереди приближающиеся мигалки. Встаю на обочине, выхожу на дорогу и машу руками.